Вера. Утрата веры. Уильям Питер Блетти, изгоняющий дьявола. Рэйчел Джойс. Невероятное паломничество Гаральда Фрая. У каждого человека своё представление о вере. Кто-то верит в бога, кто-то в смысл бытия. Смотрите бессмысленность. Кто-то в существование в этом мире добра. Что бы вы ни подразумевали под верой, с её утратой из вашей жизни уходит свет. В такие периоды человеку необходимы книги, опираясь на которые он сможет и дальше уверенно и с радостью шагать по жизни. Рекомендуемые нами лекарственные средства основаны на двух разных подходах. Воспользуйтесь тем, что вам ближе. Если ваша вера в Бога пошатнулась, Изгоняющий дьявола нагонит на вас такого страху, что вы, возможно, отринете свои сомнения. В этом леденящем кровь романе героиня, известная актриса, с ужасом осознает, что ее 12-летняя дочь Регана, милая и добрая девочка, одержима дьяволом. Мать обращается за помощью к отцу Карасу. Того порой посещают сомнения в вере, Но при столкновении с завладевшим Риганой очевидным злом, они улетучиваются без следа. Не исключено, что и на вас книга произведёт похожий эффект. Если вдруг возникло чувство, что жизнь бессмысленна, но вам не безразлично, хороший вы человек или дурной, мы предлагаем другое, более щадящее лекарство. Печальный пенсионер Гарольд Фрай почти не общается с женой и полностью утратил контакт со взрослым сыном. Однажды он получает письмо от своей старинной подруги Куини, которая сообщает, что умирает от рака. Гарольд пишет ей ответ на открытке и идёт на почту. Но по дороге случайно завязывает разговор с девушкой на автозаправке. Девушка убеждена, что глубокая вера необходима каждому человеку. Её искренность так трогает Гарольда, что он проходит мимо почтового ящика и шагает дальше, приняв решение пешком дойти до дома Куини. Внутренний голос говорит ему, пока он через всю страну идёт к ней, она не умрёт. Во время этого неожиданного паломничества твёрдость Гарольда не раз подвергается испытанию. Но он продолжает верить в провидение, старается ограничивать себя строго необходимым, предпочитая ночевать под открытым небом, а не в чужих домах, и действительно становится всё больше похож на средневекового паломника. О нём уже пишут в газетах, он обретает известность. Незнакомые люди хотят к нему прикоснуться. Значит, вера заразительна. Его жена Морин, несмотря на разделяющее их расстояние, снова проникается к нему тёплыми чувствами. А Куини? Нет уж, прочитайте романы и узнайте, что стало с Куини. В периоды уныния, когда вы потеряли веру в жизнь, в Бога, в любимого человека, в самого себя, читайте эти книги. Они помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи. Девушка с автозаправки права. Если веришь, ничего невозможного нет. Также смотрите бессмысленность, надежда, утрата надежды.